Глава ч е т ы р н а д ц а т Ангел и принц Класса. В чем дело? Ты стал одним из тех отчаянных парней, что носят шорты круглый год? В понедельник во время занятий по физкультуре Аманы чувствовал себя слегка уныло. Он не был хорош в физических упражнениях, к тому же в такую холодную погоду ему приходилось носить спортивные шорты. Вовсе нет, просто забыл штаны. Ну и дурак же ты! Заткнись. За эту неделю он так и не п о в с т р е ч а л с я с махеру и не забрал свои штаны. Что и привело к сегодняшней ситуации. Рассказать этого Ицуки он не мог, поэтому сослался на свою забывчивость. Аманы мог выдержать насмешки, но когда Ицуки с ликованием хлопнул его по спине, не выдержал и ответил тем же. Ицуки от неожиданности издал глухой звук, а Аманы, вздохнув, перевел взгляд в сторону. Занятия проходили на улице. Урок физкультуры у девушек проходил совсем неподалеку, и находились они в пределах видимости парней. Сегодня у двух классов был совместный урок. Поэтому и народу вокруг было больше. Похоже на сегодня у девушек были занятия по атлетике. В ожидании их начала некоторые из них глядели на парней. Вперед, Кадаваки! Обычно у парней и девушек были разделенные занятия, поэтому сегодня многие парни были на взводе. Взгляд девушек в свою очередь был направлен на известного красавчика Юту Кадаваки по совместительству одноклассника Аманы. Кадаваки был любимчиком среди девушек и пользовался среди них популярностью. Также он показывал отличные результаты на экзаменах и был а с о а м легкоатлетической команды. Амана не особо с ним разговаривал, но хорошо его знал. Сам Амана ничего против него не имел. Мол, да, время от времени небеса благословляют людей талантом. Однако другие парни вовсе не разделяли его мнения. Некоторые из них при виде этой картины нахмурились. Ага, Юта, как обычно, в центре внимания. Ничего необычного. Похоже, тебя это не интересует. Хоть мы и одноклассники, но я с ним не разговаривал. м Не в общем-то все равно. Аманы не считал, что Кадаваки может как-то доставлять ему неприятности. По сути, они были друг другу незнакомцами, поэтому Аманы не видел смысла обращать на него лишнее внимание. Аманы понимал, что со своей точки зрения находится в явном меньшинстве, и все же в отличие от других парней не испытывал к нему какой-либо неприязни. Неважно, насколько идеальным был Юта, для Аманы это не было поводом для зависти. Похоже, ты совсем е м у не завидуешь, Аманы. Что? Хочешь, чтобы я начал говорить что-то вроде: "Блин, почему он такой популярный? Это явно не твоя манера общения". Скучающий взгляд Ицуки заставил его усмехнуться. Затем Амана перевел а взгляд на улыбающегося Юту, все еще греющегося в лучах женского внимания. С точки зрения п а р н е й у него было идеальное телосложение, смазливое л и ч и к о а также сходство с каким-либо принцем из средневековья. По факту именно такое прозвище он и носил, так как на первый взгляд в нем не было видимо каких-либо недостатков. Он помахал рукой в сторону влюбленных глаз и восторженных голосов, а Аманы подумал, что вот он – это лун элиты. Ну да, он действительно популярен. Конечно, неудивительно, что парни ему так сильно завидуют. Ха-ха-ха! Зато девчонки становятся довольно энергичными. Сам Ицуки не испытывал интереса к другим девушкам. Как известно, он крепко-накрепко привязался к Читосе, своей девушке. Его девушку Юта также мало интересовал. Поэтому и для Ицуки он также не представлял большого интереса. Принц Ангел в этой школе явный перебор со странными прозвищами. Кстати, об ангелах. Амана вдруг задумался, смогла ли Махеру как следует отдохнуть. Похоже, на этих выходных она не покидала квартиру и вероятно в тишине и покое спокойно отдыхала. Что касается состояния ее травмы, тут он ничего сказать не мог. Так уж случилось, что класс, которым был совместный урок, был классом Махеру. Поэтому немного поиска в глазами Амана заметил в углу площадки яркую и красивую девушку. Заметил, несмотря на то, что она находилась в толпе, она не переодевалась в спортивную одежду и не была среди занимающихся. м а х е р у просто сидела и наблюдала, в свою очередь собирая на себе взгляды парней. Хоть они и были далеки друг от друга, но их глаза встретились. На ее губах появилась легкая улыбка. Увидев ее, Амана неловко отвел взгляд. Хоть улыбка и предназначалась ему, она была направлена в сторону группы парней, что привело к большой суматохе. Она улыбнулась мне, с а м о собой мне и тому подобные возгласы. Это отличная возможность. Нужно показать Ши, ни на что я способен. Не позволим принцу забрать все. Простая улыбка вызвала подобный переполох. Видя этих парней, начинаешь задумываться. Удивительные же они простаки. Ну и простаки. о з в у ч и л и цуки мысли о м а н ы на что тот усмехнулся. Может оно и так, но выставление оценок никто не отменял, так что и нам пора постараться. Что стоило тебе увидеть ангела, так ты тоже зарядился мотивацией. Амане. Нет, я уже говорил, что не заинтересован в ней. Ну да, само собой, я уже и забыл. Но моя девушка великолепна, да? Снова начал хвастаться Ицуки. Да, да. Отащил его от себя Амане, а затем послал кривую улыбку в сторону Махиру.